Глава 3. Богиня судьбы Камынджан. Судьбоносная встреча. У слова судьба в словаре два значения. Первое сверхъестественная сила, управляющая всем сущим, включая человеческую жизнь, а также обусловленный этой силой ход событий или течение обстоятельств. Второе значение доля, участь. Используя слово судьба в его первом значении, Мы признаём существование иррациональной силы, которая влияет на будущее. В былые времена, до развития науки, если в спокойном море внезапно поднимались бурные волны, люди объясняли это гневом богов. Иначе говоря, штиль и шторм воспринимался как проявление судьбы. Теперь нам известно, что это не гнев божества и не судьба. Мы знаем, что надо не приносить богам жертвы, а проверять информацию о погоде. А для этого иметь при себе необходимые приборы. Однако и сегодня мы зачастую, порой в шутку, порой всерьёз, говорим о том, что судьба, возможно, существует. Бывает даже обращаемся к гадалкам, чтобы узнать её. Всё потому, что у нас есть вера в некую сверхъестественную силу, которая ведёт нас к неизвестному будущему, веру в то, что эта сила определяет нашу участь. Судьба во многом связана со временем и проявляется в отпущенном нам сроке. Это время ограничено, и нам постоянно приходится делать тот или иной выбор, а в момент выбора, случайно или как неизбежное следствие, действует сила судьбы. В мифологии судьбу чаще всего олицетворяет женщина. Занимая более слабую позицию в социуме, женщина имеет дело с гораздо большим количеством факторов, влияющих на жизнь. Когда судьба тесно сплетается со временем, то есть отсутствует возможность выбора и остается только терпеть, богиня судьбы предстает беспощадной и жестокой. Никто не в силах побороть судьбу, имя которой — время. В корейской мифологии богиню судьбы зовут Камынджан. Ее родители были нищими. Давайте познакомимся с этой историей. Давным-давно в одной деревне жил нищий по имени Каньон Санисабуль. А в соседнем селении проживала нищенка, чье имя было еще длиннее — Хынынсочхонкуникунчонкунап. Оба пробавлялись подаяниями. Однажды случился неурожайный год. Как известно, щедрость рождается в амбарах. А когда у людей у самих запасы на исходе, где уж с другими делиться? Деревенские нищие остались совсем без куска и уж было положили зубы на полку — Но тут по округе поползли обнадеживающие слухи. В верхней деревне стали поговаривать, будто в нижней собрали большой урожай, а в нижней обсуждали удачу верхних соседей. Поверев молве, нищие покинули свои селения в поисках лучшей доли. От того ли, что пустились они в путь в один час, только встретились нищий и нищенка прямо на границе двух деревень. Распросили друг друга, В каком из селений дела получше, и поняли, что всюду одна беда. Молва вечно всё преувеличивает и искажает. Мир тощайет, только слухи тучнеют, ворчали нищие, сетуя на жизнь. И идти им было некуда. Долго они сидели на пригорке, жалуясь на судьбу и сочувствуя друг другу в тяжкой доле. А потом подумали: почему бы им не жить вместе? Ведь и ходой башмак имеет пару, и у камня на дороге есть своя судьба. Даже лист бумаги легче поднимать сообща, гласит пословица. Стоило им решить держаться вдвоём, как в сердце появились отвага и надежда. До сих пор оба жили тем, что им давали, а теперь вспыхнула мечта самим построить свою жизнь. Останься нищий каждый в своей деревне, они бы никогда не встретились и не поженились. Иначе говоря, не случись изменений, так бы и жили тем, что им давали и что было дано. Пускай слухи оказались ложными, зато они положили начало переменам, благодаря которым завертелось колесо судьбы. Знакомство и женитьба героев в высшей степени символично. Брак двух нищих позволяет по-новому оценить важность встречи в круговороте судьбы, которую мы называем жизнью. В буддизме встреча определяется как кармическая связь. Структурализм использует термин отношение. Один маленький случай способен изменить судьбу и привести человека в новый мир, поэтому встречи всегда представляют большую ценность. Колесо судьбы. Чтобы вырваться из порочного круга нищеты, супруги перестали надеяться на милостыню и нанялись подёнщиками. Узнав, что молодые люди покончили с тунеядством и попрошайничеством, жители обеих деревень охотно давали им работу. Муж с женой усердно трудились, желая отплатить людям за их доброту, и скоро зажили, пускай и не в достатке, зато не зная голода. Раньше их жизнь зависела от обстоятельств и случая, теперь же они сами вращали колесо своей судьбы. Однако даже тёплой весной ещё слышно ледяное дыхание зимы. И вот с супругом, чья жизнь стала подобна весеннему дню, выпало испытание. Жена зачала дитя. Подошёл срок, и женщина родила красавицу-дочку. Обычно появление ребёнка считается благословением, однако с супругом было не до радости. Они и без того едва сводили концы с концами, работали не покладая рук, а с появлением дочери мать больше не могла трудиться. И ведь в семье прибавился ещё один едок. смотрели муж с женой на свою малышку и горько вздыхали. Но колесо судьбы продолжало вертеться, не останавливаясь. Говорят, небо помогает тому, кто сам о себе заботится. Небо здесь означает наши знакомства и связи. Узнав о тяготах молодых родителей, соседи пришли на помощь. Если бы те остались праздными попрошайками, иначе говоря, если бы не завязали знакомства и связи, они получили бы никакой подмоги. Чтобы муж с женой могли и дальше трудиться, люди взялись приглядывать за девочкой. Малышку кормили кашей из серебряной мисочки. Так само собой у неё появилось имя Инжан, крошка серебряная плошка. Тронутые добротой соседей и супруги, взялись за работу с ещё большим рвением, а дитя растили всем миром. Только так, став взрослым, человек будет бороться за лучшее будущее. Тогда и наступит новая жизнь. Сегодня, однако, ответственность за воспитание ребёнка всецело лежит на плечах семьи, а окружающие делают вид, будто их это не касается. Всё это очень горько. Улыбки и милые лепет дочери приносили родителям нессказанную радость. Когда Инжан исполнилось 3 года, у супругов родился второй ребёнок, тоже дочь. Соседи снова пришли на подмогу. Однако вторую девочку уже не так холили и лелеяли. Кормили ее из латунной мисочки, а потому назвали Нотчан. Крошка-латунная плошка. Но родители и за то были благодарны. Жизнь их сильно переменилась. Супруги вырвались из нищеты. Прошло еще несколько лет, и на свет появилась третья дочь. Люди и в этот раз помогали растить дитя, хотя девочке досталось меньше заботы, чем сестрам, и кормили ее из черной деревянной плошки. Так ее и прозвали — Камынджан, крошка-черная плошка. С тех пор, как родилась третья дочь, дела у родителей пошли в гору. Работы было «бери не хочу», и состояние приумножалось. На скопленные деньги супруги купили рисовое поле и огород и, покончив с паденным трудом, занялись земледелием. Через год у них уже была корова. А на месте ветхой хижины стоял новый дом. Хозяйство их росло как снежный ком. Прошло 10 лет, и муж с женой сделались богачами, каких в округе можно было по пальцам счесть. Ходили в шелках, жили в доме с большим амбаром и слугами, а на столе у них всегда был белый рис и мясо. Супруги стали совсем другими. Как гласит поговорка: "Шелковичный сад превратился в море". Поначалу такие перемены их немного смущали, но скоро они стали принимать их как должное. Так они забыли своё прошлое. Пустое, настоящее и забытое прошлое. Когда исчезает память о прошлом, появляется самонадеянность. Забвение влечёт за собой несчастье. Когда Кэмунджан исполнилось 15, в дом пришла беда. В тот день за окном лил дождь. Заняться было нечем. И вот отец с матерью позвали дочерей и стали спрашивать одну за другой. Инжан, кого ты должна благодарить за то, что живёшь в довольстве? Небесного владыку и вас, отец и мать, ответила Инжан. От таких сладких слов супруги растаяли и подарили дочери шёлковое платье. Настал черёд Нотчян. Догадливая девушка уже знала, что хотят услышать родители. Спасибо небесному владыке и вам, батюшка и матушка, ответила она, за что получила в подарок шёлковые туфли. Супруги были на седьмом небе от счастья. Желая насладиться ещё большей радостью, они позвали самую умную из трёх дочерей Камынджан и спросили её о том же. Девушка молча посмотрела на отца и мать, а потом сказала: "И небесного владыку я должна благодарить, и вас, отец и мать". Всё это так, однако живу я в довольстве и сытости, потому что такая у меня счастливая судьба. Старшие дочери ответили родителям то, что те желали услышать, и получили подарки, и только младшая сказала правду. Конечно, она обязана и небесам и отцу с матерью, однако к Имунжан не стало замалчивать и собственных заслуг. В ответах девушек небо и отец с матерью символизируют то, что дано каждому с рождения. А за счастливой судьбой стоит жизнь, которую человек строит своими руками. Мы проходим свой путь, прибавляя к тому, что имеем изначально, собственные усилия и волю. Человек, живущий тем, что дано, и человек, сам возделывающий свой удел, проходят разные пути. Тот, кто ничего не приобрёл сам, в итоге становится несчастным. Несчастье проистекает из пустоты. Пустота же возникает тогда, когда прошлое чрезмерно вторгается в настоящее. Столкнувшись с подобным, многие пытаются преодолеть этот провал с помощью материальных благ. Их символизируют шёлковое платье и туфли старших сестёр. Однако дорогие вещи лишь усугубляют ситуацию. Предметы, хранящие память о чём-то, или наш пережитый опыт обладают ценностью, поэтому способны заполнить пустоту. Однако, если с ними не связано ничего личного, если они представляют собой лишь внешнюю оболочку, то они пусты. Покупая себе что-то дорогое как часть привлекательного имиджа, мы не испытаем настоящего удовлетворения. Нагромождение подделок никогда не станет подлинником. Возможно, они принесут временное удовольствие, но не дадут истинного счастья. Постата только вырастет и заставит вожделеть очередных подделок, которыми мы попытаемся её заполнить. Камынджан не стала угождать родителям, а сказала то, что думала на самом деле. Ожидавшие совсем другого ответа супруги сидели с окаменевшими лицами. Всю их радость как водой смыло. Вместо подарка отец с матерью в негодовании набросились на дочь. Сейчас же убирайся, неблагодарная девчонка. Ты не имеешь права жить в этом доме. Кымынжана испугалась неожиданного отцовского крика, но делать было нечего. Над пролитым молоком не плачут. Прощайте, батюшка и матушка, кротко поклонилась девушка. Она понуро собрала свою одежду, взяла немного еды, закрепила поклажу на спине чёрной коровы и покинула отчий дом. Не просто было девушке оторваться от родного очага, но и родителям было неспокойно, поэтому они позвали старшую дочь и велели ей напоследок хотя бы накормить Камынжан размоченным в воде холодным рисом. Инжан не любила умную младшую сестру. Каждый раз, когда родители баловали ту, она сгорала от зависти. Инжан решила воспользоваться случаем и прогнать её, увидев, что Камынжан в замешательстве стоит у порога. Она направилась к сестре и сказала: "Отец идёт, хочет тебя побить. Скорее уходи". Кемынжан догадалась, что это ложь, и печально посмотрела на старшую сестру. Потом девушка подняла глаза к небу и пробормотала: "Если сестрица спустится сюда, пусть она станет сораконожкой". И в тот же миг Инжан обратилась в сораконожку и скрылась под булыжником. Не дождавшись, когда старшая дочь приведёт Кэминжана, родители позвали среднюю и дали ей тот же наказ. Однако и Нотчан переполняли ревность и зависть к младшей сестре. Девушка вышла во двор и увидела, что Кэминжан всё ещё медлит у ворот. Отец с матерью собираются тебя побить, скорее уходи. Кэминжан опечалилась и рассердилась на сестру. Подняв глаза к небу, она пробормотала: «Пускай сестрица станет поганкой». И Нотчан превратилась в ядовитый гриб. Видя, что дочери долго не возвращаются, родители не на шутку встревожились. Они решили сами разузнать, в чем дело, и направились во двор, да, споткнувшись о порог, упали. А падая, ударились головами о стену и оба тотчас ослепли. Скоро слепые супруги потеряли всё своё имущество и снова стали нищими попрошайками. Итак, Камынжан выгнали из дома, её завистливые сёстры превратились в сороконожку и паганку, а родители ослепли. Что всё это значит? Объяснять эту историю можно по-разному, но её легко понять, если видеть в образе Камынжан олицетворение народа. Власти имущие забыли о том, что живут в роскоши благодаря простым людям и исполнились гордыни. А когда народ Каминджан попытался открыть им глаза, его не только не выслушали, но и погнали прочь. Осознав с запозданием ценность простых людей, правящий класс пытается отыграть назад. Однако идущие по его стопам бюрократы среднего звена, которых олицетворяют Инджан и Нотчан, делают жизнь народа невыносимой. мольба кэ-мин-джан, обращённая к небу, это, выражаясь современным языком, формулировка общественного мнения. Сокровенные пожелания народа, его возмущение господствующим классом и чиновниками полны такой волшебной силы, что способны уничтожить их, обратить ненавистных притеснителей в насекомые и гриб, подобно инджан и нотчан. А родители, которым гордыня заслала глаза, в самом деле слепнут. Конечно, в образах героев этой истории можно увидеть и людей из нашего окружения. Разве таких нет? Каманжан на дороге судьбы. Положив на спину чёрной корове узел с едой и одеждой, Каманжан шла, не разбирая дороги. И идти ей было некуда, поэтому она просто брела куда ноги несли. Тому, кто потерял родной дом, Ничего не остаётся, как бесцельно скитаться по свету. Человеку, лишившемуся крова, возвращаться некуда, остаётся только бесконечно идти вперёд. У него нет пристанища, поэтому и отдыхать не приходится. Такова судьба всех бесприютных. Такие скитания по свету выпали на долю евреев, покинувших родную землю и ставших диаспорой. В образе бесприютного странника Ожидается облик и нашего современника. Различные общественные объединения, которые в прошлом поддерживали индивидуума отчасти, заменяя ему дом, сейчас ослабли, и даже семья, важнейшая клеточка общества, столкнулась с угрозой распада. Если рассудить, и образование еврейской диаспоры, и наша утрата общественных объединений в процессе атомизации это судьба, порождённая временем. то, что Камынджан пришлось покинуть дом, также виден поворот судьбы, к которому привела гордыня её родителей. Возможно, скитания начинаются с того момента, когда дитя покидает материнское лоно, ведь утроба матери это тоже дом. Именно поэтому Камынджан не колеблясь смогла ответить на вопрос родителей, что обязана счастьем самой себе. В этом отношении каждая жизнь напоминает долгое путешествие. Однако, если не отправиться в путь, то не увидишь новый мир. Кэминжан выгнали из дома, но странствия дали ей шанс посмотреть на белый свет. Целый день шагала Кэминжан через горы и равнины. Она шла и шла вперёд, превозмогая печаль. Но до самого заката, пока солнце не скрылось за горой на западе, ей не встретилось и следа человека. Вечерела А преклонить голову было негде. И вдруг прямо перед глазами девушки возникла низенькая ветхая хижинка. Камынджан вздохнула с облегчением и ступила на порог. В хижине жили старик со старухой. Привязав чёрную корову, Камынджан попросила ночлега. Старушка озадаченно ответила: "У нас трое сыновей, лишнего места нету. Я могу переночевать на кухне или в чулане, пустите меня на одну ночь?" Умаляла Камынжан. Хозяйка пожалела девушку и пустила в дом. Сев на кухне, Камынжан наконец дала отдых уставшим ногам. Немного погодя, снаружи послышался страшный шум. "Верно, старший возвращается. Наши сыночки трудятся в ямсовых полях", объяснила старуха. Старший сын заглянул на кухню и пробурчал со злобным видом: "Я пахал как проклятый, чтобы вам было что поесть". А ты пустословишь с какой-то девчонкой. Через некоторое время снаружи снова послышался шум. Вернулся второй сын. Как и старший брат, он обругал мать и ушёл в комнату. Наконец вернулся младший и тоже заглянул на кухню. Во дворе какая-то корова стоит. Ах, да у нас гостья, произнёс юноша с ясной улыбкой. Немного погодя, братья принесли собранные ямс и стали варить клубни. Камынжан сидела в углу и молча смотрела на них. Сварив ямс, старшие братья сказали: "Вы, отец и мать, раньше нас на свет родились. Ямсы на своём веку уже успели поесть". С этими словами они дали родителям тонкие верхушки клубней, себе оставили сочные мясистые серёдки, а гостье бросили кончики, ведь она в их доме появилась позже всех. Мы трудились в поте лица, а она палец о палец не ударила. Но младший сын поступил иначе. «Спасибо вам, батюшка и матушка, что вырастили меня. Кушайте на здоровье», — сказал он, отдавая родителям средние части клубней, а потом обратился к Камынджан. «Вы весь день в пути провели, верно, устали. Кушайте верхушки. А я и так сыт, мне довольны и кончиков». Когда Ямс был съеден, он сказал, Камынджан достала из своего узелка рис, хорошенько промыла и сварила горячую кашу. Не будем разбирать, кто хозяин, а кто гость. Угощайтесь, сказала она старикам, однако те наотрез отказались. Белого риса им не доводилось есть даже в дни поминовения усопших. Тогда Камынджан предложила кашу братьям. Старшие только поморщились. Что это за еда, какие-то личинки? Затем младший едва перед ним оказалась тарелка, а опустошил её в мгновение ока. Радушие определяет судьбу. Одна из высших добродетелей в человеческом обществе гостеприимство, радушная встреча гостя. В старину повсеместно было принято с радостью принимать любого, не делая различий и не требуя ничего взамен. Когда странник просил ночлега, его пускали в дом. Не проявляя гостеприимства сами, мы не можем ожидать его от других. Если думать о жизни как о долгом путешествии, легко понять, почему гостеприимство благо всем и путешественники. А для утомлённого странника нет ничего лучше, чем тёплая встреча. Только если с радушием относиться к другим людям, завязываются отношения и открываются двери новой судьбы. Ничего не получится, если просто сидеть, сложа руки и ожидать чего-то хорошего. Так говорят не только мифы, но и научная логика. Каменджан осталась ночевать в хижине. Ей было боязно спать одной, и девушка попросила стариков прислать одного из сыновей. Старшие отказались, а младший с радостью пошёл. Каминджана вымыла его, одела в новые одежды и увидела перед собой настоящего красавца. Той ночью молодые люди поколелись любить друг друга до конца своих дней. На утро младший брат вышел в новом платье. Старшие его не признали и упали в ноги, восклицая: "Приветствуем тебя, благородный господин". Засмеялся младший брат и отвечает: "Я это, я, братья дорогие". Отправившись в путь, Встречаешь новый мир и новых людей. Так возникают судьбоносные связи. Тяжёлый день странстви ка Минжан символизирует молодость. Молодость пора одиночества и трудностей. Однако в эту же трудную пору находишь свою судьбу. Героические мифы часто заканчиваются женитьбой героя на возлюбленной, которую он встретил, выполняя тяжёлую задачу. Получается, что судьба Это плоды, выполненные сложной миссией. Камэнджан вместе с мужем отправилась посмотреть на ямсовые поля, где трудились братья. Первое поле было все загажено испражнениями. На втором кишели сороконожки и змеи. Наконец они пришли на третье поле. «Намучился, пока землю пахал. Вон сколько камней!» — сказал ее муж Камэнджан. Камынжан дотронулась до камней, которые её супруг старательно выбрал из земли, и все они превратились в золотые и серебряные слитки. Молодые погрузили богатство на чёрную корову и отвезли домой. Так Камынжан и её муж, копавший ямс, стали неслыханными богачами. Зажив безбедно, Камынжан затосковала по отцу с матерью. Девушка знала по слухам, что после её ухода родители ослепли. обнищали и скитались по миру, прося милостыню. Новый мир, представший в взгляду. Каменджан решила найти отца и мать. Посоветовавшись с мужем, она задумала устроить стодневный пир для нищих. Если празднество будет продолжаться долго, родители непременно на него заглянут. И вот начался пир. Слух о нём разлетелся во все концы страны. и со всех сторон к дому Камынджан потянулись нищие. Не пропуская ни дня, хозяйка лично распоряжалась на перу и смотрела, не пришли ли родители. Но миновало два месяца, а потом и три, а они не появлялись. Чем дальше, тем сильнее одолевали Камынджан тоска и тревога. Не зная, когда придут отец с матерью и придут ли они вообще, девушка не могла отлучиться ни на минуту, и не отрывала взгляда от дверей. Так прошло 3 месяца и 10 дней. Наступил последний день пира. Но вот и сотый день подошёл к концу. У Камынджан разрывалось сердце, однако она всё ещё не теряла надежды. В последний день собралось особенно много народу. В доме яблоку было негде упасть, но те, кого она ждала, не появлялись. И вот, когда уже сгустились сумерки, Камынджан заметила, как в дом входят двое слепых, ощупывая палками дорогу. У девушки ухнуло сердце, но она взяла себя в руки, подозвала помощницу и сказала: "Если та пара сядет у печи, ты подавай еду от дверей, а кули сядут у дверей, начинай подавать от печи. Пусть им ничего не достанется". Слепые нищие сначала сели у печи. Но поесть им не довелось. Тогда они пересели ближе к дверям, и снова им не досталось ни крошки. Пока они переходили с места на место, совсем стемнело, и пир закончился. Видно, и на пиру удача нужна, а нам всё не везёт, вздохнули старики. Оставив всякую надежду поесть, они собрались уходить. Но служанка их остановила, отвела в гостевую комнату, как ей велело комэнжан. И поставила перед ними стол, ломившийся от ест. Нищие набросились на еду. Через некоторое время в комнату вошла Кэмунджан, налила им вина и сказала: "Расскажите какую-нибудь историю про давние времена". Старики отмахнулись, мол, рассказывать нечего, но хозяйка продолжала упрашивать, и тогда они стали сетовать на свои несчастья. Поведали, как были нищими, как потом судьба свела их, и они стали мужем и женой. Оживившись, рассказали о том, как родили трёх дочерей: Тинжан, Ноччан и Коминжан. Разбогатели и жили в довольстве. Хорошие были времена, больше вы и желать нельзя. И нужды не знали, и дочери красавицы росли. Помолчав, слепые промолвили: "И где сейчас Коминжан? Живали здорово, только бы с ней всё было хорошо". При этих словах по щекам Коминжан Крынули неудержимые слёзы. Мы не должны были выгонять её из дома. Нищие продолжили свою историю упавшими голосами. Они рассказали, как ослепли, как потеряли всё имущество и дочерей и снова стали жить на подаяние. Кымынжан всё это время молча плакала. Нам-то не о чём жалеть, от чего ушли, к тому и вернулись. А вот Кымынжан росла, не зная бед. как бы с ней чего плохого не случилось. Камынджан налила им вина, точно собственными слезами наполнила чаши. «Выпейте. Это тысячелетнее вино. Пьющий его будет жить долго и счастливо. Выпейте, батюшка и матушка, этого вина, которое вам налила Камынджан, и живите тысячу, десять тысяч лет». Услышав эти слова, слепые так изумились, что выронили свои чаши. Каминджан, как бы нам на тебя взглянуть? И в тот же миг спала пелена, застилавшая им глаза, и они стали ясно видеть. Прозрение супругов означает не только исцеление от слепоты, но и то, что наконец рассеялась перед ними темнота, и они увидели свет, то есть им открылся правильный путь. Остаётся только удивляться тому, Как много людей вокруг живут с закрытыми глазами. Стоит их открыть, и перед тобой предстанет новый мир. Каминджан впоследствии стала богиней судьбы. Её жизнь воплощает ту сущность судьбы, в которую мы верим. Когда перед тобой лежит один единственный путь и никаких развилок, такой путь называют предначертанным. Жизнь в соответствии с тем, что дано, без возможности свободного выбора. это и есть судьба. Однако, как ни парадоксально, Камынджан показывает, что судьбу можно выстроить заново своими руками. Пускай предстоящий путь труден и тернист, но если перетерпеть несчастья и выстоять, откроются новые горизонты. Так что судьба это то, что мы выбираем по собственной воле. Как об этом говорится в знаменитом стихотворении Роберта Фроста "Другая дорога".